Вся числовая ось. Весь трепет жизни всех веков и раз живет в тебе, всегда, теперь, сейчас. Максимилиан Волошин. Кажется, жизнь человека заключена между есть и нет. То есть между рождением и смертью. Но это не совсем так. На самом деле жизнь человека исчисляется, как говорят математики, всей числовой осью. Об этом нам вещают ученые-биологи. Оказалось, что рождению каждого человека предшествовало многовековое развитие его генома. Недаром Пушкин писал, что воспоминание есть величайшая способность человека, а сердце будущим живет». А влияет ли будущее на жизнь человека между есть и нет? Еще как! Увлекся случайными связями и родился Казанова в третьем или десятом поколении. Но это скорее о том, как мы влияем на будущее. А будущее влияет на нас житейской мудростью, что нельзя жить по принципу «после нас хоть потоп» и учит нас скромности. Анна Ахматова в своей поэме «Без героя» пишет «Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет. Так пусть в первом веке зло XX века только тлеет, а серебряный век русской поэзии – расцветает. Природа-мать, тебе подстать, лишь больше в ней терпения, не хочет ничего терять, все ищет продолжение. Гелей, 11 октября 2013 года. Конец книги. Октябрь 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Тимур Султанов